Глава 15: «Цветок, что боится пчел и бабочек». Из-за сильного расстройства мне совершенно не хотелось есть. Я пыталась занять себя вышивкой, но после нескольких стежков мне стало скучно, и я отложила иголку с незаконченным весенним пейзажем в сторону. В конце концов, я просто прилегла на кушетку. Посреди ночи я услышала, как дождь барабанит в окно. Звуки падающих капель сильно меня раздражали, из-за чего я не смогла выспаться. Утром мне стало еще хуже. Появилось ощущение, словно у меня в груди огромный тяжелый камень. Хуаньби, помогавшая мне переодеться, сразу заметила мое плохое состояние. «Госпожа, может мне сбегать за лекарем, чтобы он вас осмотрел?» взволнованно спросила она. «Вы не очень хорошо выглядите». Собравшись с силами, я поднялась и сказала... Не стоит. Я, наверное, простыла из-за того, что в последние дни было то тепло, то холодно. Если я буду дожидаться лекаря, то опоздаю на поклон к императрице. А мне очень не хочется, чтобы про меня говорили, что я задираю нос. Лучше после приема у императрицы я выпью горячий имбирный отвар. Но Хуаньби мои слова не успокоили. Тогда я велю, чтобы вас сопровождали еще две служанки. Когда я пришла во дворец императрицы, чтобы справиться о ее здоровье, я удивилась, увидев там Сюаньлина. Он велел мне присесть и немного поговорил со мной. Когда же он увидел, что все наложницы в сборе, он указал на наложницу Хуа и громко сказал. Фэй Хуа внесла значительный вклад в поиски лекарства, которое спасло нас от эпидемии. С сегодняшнего дня я возвращаю ей должность помощницы императрицы. Слова императора оказались для меня сильным ударом. Когда они донеслись до моих ушей, я с большим трудом удержала в руках чашку с чаем. Я раз за разом проговаривала про себя, что не должна злиться. Фейхуа грациозно поднялась со своего места и произнесла «Благодарю вас, ваше величество». Сегодня она выглядела великолепно. Она вся сияла, словно бы заранее знала, что император собирается вернуть ей положение и власть над Гаремом. На Даже наряд наложницы Хуа выбрала необычайно величественный и в то же время изящный. Помню, Ее окружал Ореол изысканной красоты. Назад. «Фэй Хуа, будучи наложницей императора, ты должна честно выполнять свои обязанности и усердно помогать императрице», — строго сказал Сюаньлин. Его слова вонзились мне в сердце, как острый нож. От досады мне захотелось прикусить губу, но я сдержалась. То, чего я так опасалась, все-таки случилось. Все мои старания оказались напрасны. Я с трудом загнала злость в самые далекие уголки сердца и поднялась вместе с другими наложницами, чтобы поздравить Фэйхуа. Императрица тоже присоединилась к поздравлениям. «Поздравляю, сестренка Хуа», — произнесла она, слегка улыбнувшись. Улыбка наложницы Хуа, с которой она оглядывалась по сторонам, сочилась самодовольством. Но стоило императрице замолчать, как Сюань Лин снова заговорил. На этот раз он обращался к Шуи Фэн. «Если я правильно помню, Шуи вошла во дворец лет шесть назад. Я знаю, что она всегда по-доброму относится к людям, что она образец достойного женского поведения и что она известна своей почтительностью и осмотрительностью» в награду я повышаю ее до основного второго ранга и звания фэй и дарую новое имя Дзин». Дзин. почтительное шуи и фэн которую так неожиданно повысили до ранга фэй замерла от удивления сюаньлин в шутку спросил неужели ты настолько удивлена что совсем забыла что надо поблагодарить своего императора слова сюанилина помогли наложнице фэн прийти в себя Она опустилась на колени и громко поблагодарила императора. «Я назначил церемонию возведения в ранг Фэй на 26 число. Фэй Цзин, ты вошла во дворец в том же году, что и Фэй Хуа. Вас обеих можно считать старожилами, гарема. Надеюсь, что ты будешь во всем содействовать наложнице Хуа и вместе с ней поможешь императрице управлять гаремом». Шуи Фэн, которая никогда не была любимицей императора, и которая не могла сравниться с Фэйхуа ни по красоте, ни по уму, вдруг поднялась до ранга Фэй и получила право управлять гаремом вместе с императрицей. Естественно, она была вне себя от счастья, но, будучи от природы сдержанной, она лишь улыбнулась и поблагодарила всех за поздравления. Новость о том, что она не единственная, кто будет помогать императрице, стерла довольную улыбку с лица Фэйхуа а я, наоборот, широко улыбнулась, потому что сразу же поняла замысел Сюаньлина. Так как я вошла во дворец не столь давно, он не мог повысить меня до ранга Фэй. Поэтому решил наградить этим рангом наложницу Фэн, чтобы она послужила противовесом, который будет уравновешивать властную натуру генеральской дочери. Разделение власти между этими двумя способствовало более спокойной обстановке в императорском гареме. «Фэй Дзин», «Поздравляю тебя от всего сердца». На этот раз мои слова звучали намного искреннее, чем когда я была вынуждена поздравлять Хуа. Когда мы проводили императора, все остальные тоже начали расходиться, и первой гордо удалилась наложница Хуа. Нам пришлось уступить ей это право, потому что она вновь заняла высокое положение помощницы императрицы. Я забралась в Паланкин, и евнухи понесли меня в Танли. Они шли слаженно, словно один человек, поэтому ничто не отвлекало меня от размышлений. Чувства у меня были смешанные. С одной стороны, я радовалась за Шуи Фэн, которая стала Фэй Цзин. С другой — грустила из-за того, что Фейхуа снова вернули власть. Я опасалась, что Шуи Фэн не сможет противостоять напористой натуре Хуа. Тревога сжала мое сердце острыми когтями». Даже поющая на верхушке дерева Иволга казалась мне чем-то обеспокоенной. Ступайте в Цундзюйтан, я хочу увидеться с Жун Хуашэнь, велела я евнухам. Сяо Юнь вздрогнул, встал на одно колено и взволнованно затараторил. Прошу простить меня за то, что я скажу, но Жун Хуашэнь еще не до конца выздоровела, и лучше нам к ней не ходить. Тем более госпожа вам утром самой не здоровилась. Почему бы вам не вернуться во дворец и не отдохнуть? Со мной все хорошо. К тому же, чего нам бояться? Просто сожжем побольше полыни, и все. Для чего нам еще столько служанок? В этом вы, конечно, правы, — с улыбкой сказал Сяо Юнь. Но ваше тело — наше сокровище. Он замолчал, заметив мой недовольный взгляд. Он перестал меня отговаривать и велел евнухам нести меня во дворец Чанань. Несмотря на то, что приказ императора о присвоении Шуифен ранга фэй еще не был оглашен официально, слова Сюань Лина уже разнесли по всему гарему. Поэтому, когда я оказалась во дворце Чанань перед залом Юньжаодянь, уже скопилась очередь из желающих поздравить хозяйку, из-за чего стоящий сбоку -джуй Тан казался еще более заброшенным. Внутри было очень тихо, но я сразу заметила, что тут навели порядок и комнаты стали вновь выглядеть так же изысканно, как раньше. Меня порадовало то, что исчезла атмосфера запущенности. Несколько служанок варили на жаровне лекарства, поэтому коридоры наполнял густой запах трав. Увидев меня, они поднялись и вежливо поклонились. В спальне меня встретили Фанжо и личные служанки Мэй Джуан, Байлин и Цай Юэ. Я подошла к тетушке Фан и благодарно ей улыбнулась. «Я слышала, что император приказал тебе заботиться о Мэй Джуан, пока она не поправится. Большое спасибо, тетушка. «Госпожа, я не заслуживаю вашей благодарности». Фанжо скромно улыбнулась в ответ и указала на кровать. «Госпожа Хуа сегодня намного лучше, поэтому хорошо, что вы пришли. Правда?» Не обращая внимания на Сяо Юня, который старательно подавал мне какие-то знаки глазами, я присела на кровать рядом с Мэй Джуан. «Сестрица». «Я так рада, что тебе стало лучше», — сказала я. У нее и правда цвет лица казался намного свежее. А еще нашлись силы, чтобы посмотреть на меня из-под полуприкрытых век и улыбнуться. Я не хотела расстраивать подругу, поэтому не стала рассказывать про то, что наложницы Хуа вернули прежнюю должность. Я старалась делиться только хорошим, чтобы Мэй Джуан хотя бы немного повеселела. «Шуи Фэн теперь больше не Фэн, а Фэй Цзин. И тебя тоже повысили». «Теперь ты снова Жунхуа?» Мэй Джуан улыбалась мне, но как-то вымучена. Потеребив оборки на подушке, она тихонько сказала, «Жунхуа или не Жунхуа? Разве это так важно? И какая разница между Жунхуа и Чанцай? В конце концов, это просто слова. Я так устала. Я подумала, что ее упадочное настроение вызвано болезнью и унижениями, которые ей пришлось терпеть, пока ее держали под стражей. Сложно было не грустить в таком положении. Мне очень хотелось ее подбодрить, поэтому я сказала. «Сестрица, ты выглядишь намного лучше. Почему бы тебе не прогуляться немного? На улице замечательная погода и такой свежий воздух. Мне не хочется выходить», — вяло пробормотала Мэй Джуан. «Меня мутит от вида людей. Здесь мне хорошо, здесь тихо». Во время нашего разговора в комнату вошел Вэнь Шичу и вежливо поклонился. Но, увидев меня, он растерялся и замер у порога. «Лекарь Вень, почему вы застыли? Раньше, когда мы встречались, вы вели себя иначе. Меня развеселило его поведение, и я тихонько рассмеялась. Раз уж вы пришли, позвольте сказать вам спасибо. Только благодаря вашим искусным рукам Мэй Джуан может вновь наслаждаться весной». «Госпожа, я просто делал все возможное, чтобы выполнить ваш приказ», — ответил Вэнь Шичу. «По большому счету это не моя заслуга». Спасибо надо говорить тем мудрым придворным лекарям, которые разработали лекарства от эпидемии. У меня более скромные способности, но я старался изо всех сил, чтобы помочь вам и госпоже Шень. «Господин Вэнь, во дворце давно известно, что вы лучше всех слушаете пульс. Не стоит вам так принижать себя». Вэнь Шичу скромно улыбнулся и сел рядом с Мэй Джуан, чтобы проверить ее пульс. Фанжо тут же накрыла ее запястье шелковым платком. Я неосознанно присмотрелась к руке подруги и заметила, что ногти у нее отросли цуня натрий, а красная краска от цветочных лепестков осталась только местами. Мэй Джуан слегка покраснела, когда лекарь прикоснулся к ее руке. На ее изможденном лице, куда падала тень темно-красного полога, этот румянец смотрелся очень странно, как болезненный румянец человека, находящегося в забытии. Мэй Джуан пригладила волосы на висках свободной рукой и сказала... «Вы пришли без предупреждения, а я непричесанная и неумытая. Простите меня за неучтивость». Вэньши стало ужасно неловко. Он не осмеливался поднять голову и, чтобы скрыть смущение, пару раз покашлял. «Госпожа, вы в первую очередь моя пациентка, и ваш вид не имеет никакого значения. К тому же император позволил вашему презренному слуге навещать вас в любое время» но, видимо, ему самому стало не по себе из-за неожиданного визита, поэтому он сказал «Простите мне мою оплошность». Мэй Джуан, увидев, что своими словами поставила лекаря в неловкое положение, поспешила его успокоить. «Ничего страшного. Несколько дней назад, когда болезнь еще не отступила, я выглядела куда более безобразно. Я прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. «Сестрица, ты остаешься красавицей даже тогда, когда болеешь». Помнишь, когда красавица Сиши страдала от боли в сердце, дурнушка Дунши тоже начала хмуриться и хвататься за грудь, чтобы быть на нее похожей, но в результате лишь вызвала смех и презрение соседей. Имена Сиши и Дунши стали нарицательными. Сиши употребляется для описания красивых женщин, а Дунши некрасивых. Существует устойчивое выражение «больная Сиши», которое обозначает женщин, которые в болезни становятся еще красивее. История о Дунши впервые встречается в книге «Джуан -дзы». «Издавна известно, что красавица остается прекрасной, и когда здорова, и когда болеет». Мэй Джуан рассмеялась, но тут же закашлялась, а Вэньшичу покраснел. «Моя сестрица Жунхуа — девушка благопристойная и серьезная, и для нее очень важно всегда выглядеть прилично». На самом деле, лекарь мог бы проверить ее пульсы через занавеску. Но, во-первых, таких больных, как она, обязательно надо и осмотреть, и послушать, и опросить, и проверить их пульс. А во-вторых, господин Вэнь уже не первый день ухаживает за тобой. Вас уже можно считать хорошими знакомыми. Так что тебе совершенно не стоит переживать по этому поводу». Вэнь Шичура спросил мэйджуан о том, что она ест и пьет, и как себя чувствует. После чего сказал, «То, что вы едите жидкие каши безо всего и простые закуски, хорошо для желудка, потому что он быстро переваривает подобную пищу. Но плохо для всего организма, потому что такая еда его не питает. К тому же, госпожа, ваши кишки и желудок еще не пришли в норму, поэтому вам надо наладить полноценное питание». «Но я не могу есть ничего жирного». «У меня нет аппетита». «Лекарства сами по себе вредят желудку, это уже не очень хорошо». «А если вы еще и есть будете плохо, то их эффект снизится, и вреда от них станет больше, чем пользы», — мягко объяснил Веншичу и добавил. «Давайте я пропишу вам лечебное питание». Потом он посмотрел на меня. «Госпожа Дзеюй, кажется, у вас тоже не лучшее расположение духа». «Думаю, вам стоит поесть суп из черной курицы и обыкновенного женьшеня. Это отличная подпитка для элемента инь. А еще он улучшает кровообращение и восполняет жизненные силы». На утомленном лице Мэй Джуан промелькнула слабая улыбка. «Зачем же так скупиться? Корень горного женьшеня намного лучше, и она может его себе позволить. Какой вообще толк от простого женьшеня?» «Госпожа Жунхуа». Вы просто не знаете, что у госпожи Цзэйю из детства недостаточность крови. А горный женьшень восстанавливает недостаток ци. Это разные вещи. К тому же зима уже прошла, и наступила весна. Боюсь, госпожа Цзэйю и не выдержит, если вместе с дурно пахнущим супом из черной курицы начнет принимать горный женьшень. Но, как говорится, ци — командир крови, кровь — мать ци. Я думаю, что небольшое количество обыкновенного женьшеня благотворно повлияет на здоровье госпожи Цзэ Юй. Ваши слова звучат разумно. Мэй Джуан согласилась с доводами лекаря. Тогда посмотрите на меня и скажите, что мне стоит добавить в свое меню. Ягоды Годжи, Бусинник и Ямс помогут укрепить селезенку и пополнить ци, а густая рисовая каша с бутонами розы поможет справиться с застоем ци в печени и желудочными болями. Думаю, для вас такой рацион подойдет лучше всего. «Большое спасибо за беспокойство», — поблагодарила я лекаря Вэня. Мэй Джуан покосилась на меня и пару раз кашлянув сказала, «Эх ты, любишь же ты заставлять людей волноваться за тебя». Правда ведь, лекарь Вень? «Это мой служебный долг», — вежливо ответил Вэньшичу. Вскоре он попросил разрешения откланяться и вышел. Переступив порог, он остановился, закрыл полуоткрытое окно и обратился к Цай Юэ. «Последние дни на улице ветрено и прохладно. Не стоит держать окна открытыми с раннего утра и до позднего вечера. Это вредно для вашей хозяйки. Чтобы проветрить комнату, лучше открывайте окна ближе к обеду». «Господин...» «Вы намного внимательнее к мелочам, чем мы», — с улыбкой сказала служанка. «Мы так рады, что император назначил именно вас лечить нашу госпожу. Без вас нам было очень тяжело». Госпожа Дзе и много раз напоминала вам, как следует заботиться о своей хозяйке. Но, кажется, вы не особо старались. Отвлекшись от их разговора, я оглянулась на Мэйджуан и увидела, что она неподвижно лежит и бездумно смотрит на полок над кроватью. Я подумала, что она устала после долгого разговора, поэтому подошла и поправила ее одеяло. Я хотела уговорить ее поспать, но подруга резко перевела на меня взгляд и спросила. «Ты не очень хорошо выглядишь. Что случилось?» «Ничего. Просто не выспалась». «Существует много причин, почему ты могла не выспаться. Но если ты не хочешь рассказывать, не надо. Не думай, что если я заперта в своей берлоге, то не знаю, что происходит за ее пределами». Кажется, в последние дни жизнь постепенно налаживается, так почему бы тебе не сосредоточиться на своем здоровье? Мэйджуан помолчала немного, а потом спросила: Как себя чувствует линжун? Я слышала, что она приболела. Я не хотела ее расстраивать, поэтому немного приукрасила. У нее легкая простуда. Ничего серьезного. Хотя эпидемия уже отступила, не стоит легкомысленно относиться к простуде. Она добилась благосклонности благодаря голосу. Печально будет, если она его потеряет. Я уже посоветовала ей быть осторожнее и поберечь его. Не знаю, достаточно ли ей прислали лекарств, но улучшений почему-то не видно. Наверное, это потому, что у нее и до болезни было слабое здоровье. Мэй Джуан стала совсем вялой, поэтому я не стала засиживаться и сказала, что пойду. «Ступай, и не надо ко мне часто приходить, а то сама заразишься», — сказала она. «Да и не хочется мне никого видеть» слишком тоскливо на душе. «Договорились», — сказала я и улыбнулась как можно веселее. «Тогда тебе надо поскорее поправиться, чтобы в следующий раз ты пришла ко мне в гости, а не я к тебе». Когда я вышла во внешний двор, я увидела Веншичу, который рассказывал служанкам, что и в каких количествах надо добавлять в лекарства для их госпожи. Заметив меня, лекарь вежливо поклонился, А я в этот момент подала ему знак глазами, после чего под руку слюджу вышла на улицу. Ждать пришлось недолго. Не успели мы сделать и пары шагов, как Вэйн- Шичу вышел вслед за нами. Мне неудобно было разговаривать при служанках, поэтому большое спасибо, что последовали за мной. Я вежливо улыбнулась, но улыбка тут же сошла с моего лица. Я очень серьезно посмотрела на Вэн Шичу и сказала: Может, вы мне объясните, как Дзян-Муян и Дзян-Муи, которые прославились благодаря глубоким знаниям о женском и детском здоровье, вдруг смогли придумать лекарства от заразной болезни? С каких пор они умеют справляться с эпидемиями? Все это очень сомнительно. А еще они утверждают, что Фэй Хуа ночи напролет помогала им, изучая старинные трактаты. «Я могу поверить, что она немного разбирается в основных законах и правилах. Но если бы она взялась за искусство врачевания, у нее бы до смерти разболелась голова». вэншичу помолчал, обдумывая ответ, а потом с опаской произнес. «Если я скажу, что большую часть рецепта от заразы придумал я, вы мне поверите?» «Да, потому что у вас есть нужные умения. Но тогда ответьте, как рецепт попал к ним в руки». Я записал рецепт в тетради, но так как не продумал его до конца, я не посмел его использовать и спрятал в своем сундуке в лекарском корпусе. На время я про него позабыл, потому что занялся лечением Жун Хуашень, а они, скорее всего, случайно его нашли и забрали. Думаю, они добавили в мой рецепт еще несколько ингредиентов, но так как у них недостаточно знаний в этой области, лекарство получилось слишком сильным. Для наложницы Шень я разработал более щадящее лекарство с согревающими составляющими. «Вы все правильно сделали». Я с одобрением кивнула. «Сейчас их считают героями. Если вы расскажете правду, никто вам не поверит. И даже могут обвинить в том, что вы желаете присвоить себе чужие заслуги. Но не беспокойтесь. Я обязательно с ними разберусь. Раз уж основную часть рецепта придумали вы, то это будет несложно сделать. К тому же, как говорят... Когда птицу подстрелили, луки можно убирать. В значении «убирать ненужное после выполненного дела». Я уверена, скоро для вас наступят хорошие времена. Когда через несколько дней я пришла во дворец императрицы, чтобы, как обычно, выразить ей свое почтение, во дворе меня ожидал сюрприз. Из-за теплой погоды разом распустились несколько сортов пионов, И теперь древовидные пионы соревновались с травянистыми в том, кто из них красивее и пышнее цветет. Древовидные пионы отличаются толстыми, прямостоячими многолетними побегами, в то время как у травянистых побеги отмирают зимой, а весной появляются новые. Весь двор был наполнен яркими красками весны. Особенно выделялись древовидные сорта, которые были так густо усыпаны пышными бутонами, что стали напоминать расшитую цветами парчу. Здесь были самые знаменитые сорта – желтый Яохуан, фиолетовый Вайдзи и двуцветный беломалиновый сорт «Две сестры Цао». Все наложницы вместе с императрицей собрались в тени галереи, чтобы полюбоваться пионами и насладиться радостями весенней поры, пением птиц и благоуханием цветов. Наложницы императора вели оживленную беседу, и их нежные голоса напоминали журчание весенних ручейков. В центре всеобщего внимания, конечно же, оказались Фэй Хуа, которую вернули на место помощницы императрицы, Фэй Цзин, которую так неожиданно повысили, и Илян Юань Ду, которая носила под сердцем ребенка императора. Никто не мог их затмить, и среди этих троих выше всех нос задирала наложница Ду, хотя все вокруг понимали, что ей нечем гордиться, кроме своего живота. Но, как говорится, сын возвеличивает мать, поэтому после рождения ребенка ее ждало светлое будущее. Только наложница Ду императрица предложила присесть, велев принести для нее стул подстилку из гусиного пера. Ты уже на четвертом месяце, тебе надо быть особенно осторожной заботливо сказала императрица. Лян Юань поблагодарила ее за заботу и устроилась поудобнее, чтобы вместе с остальными полюбоваться цветами. Я стояла неподалеку от нее и поэтому почувствовала слабый сладковатый аромат, который был мне незнаком. «От тебя очень приятно пахнет», обратилась я к наложнице Ду. «Мне, кажется, этим ароматом раньше никто не пользовался». Лян Юань усмехнулась и заявилась нескрываемым самодовольством и гордостью. «Дзеюй, твоему острому нюху можно только позавидовать. Это пахнет пудрой, которую император подарил мне в прошлом месяце». Придворный лекарь сказал, что так как я беременна, мне нельзя пользоваться пудрой, пахнущей мускусом. Поэтому его величество велел мастерам сделать для меня новую. Мне сказали, что она сделана из сока жасмина и магнолии, смешанных с рисовой мукой. А еще у этой пудры очень необычное название. Она называется «Рабыня пленительных цветов». Эта пудра безопасна для ребенка и не сушит кожу. Я в нее влюбилась. Она соловьем разливалась, расхваливая подарок императора. Я поняла, что ей очень хотелось похвастаться, но я не была знатоком пудр, поэтому улыбнулась и сказала. «Получается, твоя пудра — очень редкая вещица». Это знак особой заботы императора о сестрёнке Ду. «Сестрица, если тебе нравится, я тебе немного подарю». Наложница Ду была довольно произведенным эффектом. «Что ты?» — я рассмеялась. «У меня не хватит наглости, чтобы взять у тебя личный подарок от императора». Наложница Ду бросила служанке кумкват, чтобы та очистила кожуру, а мне небрежно сказала. «Ты, конечно, права. Не делай это раздаривать добрые чувства императора. Сестрица, ты такая вежливая и скромная, что мне даже не хочется тебя уговаривать». Хотя мне стало очень неприятно, я равнодушно ответила, что все понимаю. А вот Гуйпинь Синь, которая стояла рядом со мной, не сдержалась и, презрительно усмехнувшись, сказала, «Если это добрые чувства императора, то тебе стоит хранить ее как следует. Лучше всего поставить на столик с курительницей как подношение. Если ты будешь наносить эту пудру на лицо, боюсь, что под действием ветра и солнца добрые намерения государя иссохнут и улетучатся». Договорив Синь, не обращая внимания на остолбеневшую ду, схватила меня под руку и отвела в сторону. Я слышала, как она бормочет себе под нос. Я ни от кого не потерплю такого наглого поведения, и неважно, беременна она или нет. «Сестрица Синь, успокойся, пожалуйста», — прошептала я. «К ней сейчас особое отношение. Какая тебе надобность с ней ссориться?» Императрица стала интересно, что же бормотала рассердившаяся наложница. «Гуйпинь Синь, что ты только что сказала?» Фэй Цуэ, которая стояла рядом с нами и слышала, о чем мы с Гуйпинь переговаривались, решила отвлечь внимание государыни. «Ваше Величество, сегодня такая замечательная погода. Почему бы вам не выпустить Сун Цзы погулять на солнышке?» «Фэй Цуэ, как же ты любишь мою кошечку!» Императрица довольно улыбнулась. «Ты готова целыми днями носить ее на руках? А вот Цзэ Юй Джень даже погладить ее боится!» Императрица повернулась к служанке по имени Хуэйчунь и велела вынести сундзи. Простите, что она смешила вас своей трусостью, матушка императрица, сказала я с робкой улыбкой. Но неужели Сунцзы и правда послушно сидит на руках у Фэй Цуэ? Правда. Мне кажется, что она умеет различать людей. Матушка, вы шутите, наложница Цуэ рассмеялась. Просто вы хорошо ее воспитали, благодаря чему теперь она не боится людей и не кусается. Вскоре служанка вынесла сундзи. На солнце гладкая кошачья шерсть сияла так, словно бы ее смазали маслом. «Матушка, по вашей кошке сразу видно, что вы очень хорошо за ней ухаживаете и сытно кормите», — заговорила Фэй -дзин. «Только посмотрите на ее шерсть. Блестит, как атлас». Хуайчунь Чунь передала кошку в руки Фэй и та начала ее тихонько поглаживать. Фэй задумчиво следила за движениями ее рук — А потом вдруг сказала. Я помню, что давным-давно сестрица Цуэ тоже воспитывала кошку. Ее звали Хэйшуй. Хэйшуй — черная вода. Она хорошо о ней заботилась, но в какой-то момент кошка пропала. Даже не знаю, что с ней случилось. Я просто хотела сказать, что сестрица Цуэ прекрасно умеет обращаться с этими мохнатыми малышами. Наложница Цзин внимательно посмотрела на Сунцзы и спросила. «Почему она сегодня такая неспокойная?» «Кажется, она нервничает». Кошка недовольно выгнула спину, но Фейцуя без какой-либо опаски продолжала ее гладить. «Как же ей быть спокойной? все таки весна на дворе», — сказала она, и тут же засмущалась, поэтому быстро заговорила о другом. «А что касается моей кошки? Раньше мне очень нравилось воспитывать кошек, но после того, как я родила старшего принца, лекари сказали, что кошек в моем дворце быть не должно» поэтому мне пришлось отпустить Хайшуй на волю». Пока наложница Цуэ говорила, многие из слушательниц зачарованно смотрели, как ее пальцы в позолоченных ажурных наперстках, украшенных кусочками жидеита, скользят по гладкой шерсти Сундзы. В сочетании лоснящейся шерсти и сверкающих на солнце наперстков была своя особая красота. Я решила поддержать разговор про домашних животных и сказала, «Многие держат дома кошек и собак». Но наша сестрица Цзин решила отличиться. «Когда я в прошлый раз пришла к ней в юнь я даже испугалась, потому что увидела большой стеклянный сосуд, а в нем самую настоящую черепаху». «Я просто люблю все тихое и спокойное», — рассмеявшись, пояснила Фэй Цзын. «А черепах очень просто выращивать, потому что их не надо кормить чем-то особенным. Я с самого начала не хотела заводить того, о ком сложно заботиться» потому что я слишком неуклюжая и не справилась бы с такой обязанностью». «Сестрица Фей, если уж ты себя считаешь неуклюжей, то что же сказать обо мне? Прошу, не говори так про себя, потому что я в десять раз неуклюжие тебя». Все, кто слышал наш разговор, рассмеялись и продолжили веселую беседу. Наложница Хуа, которую не интересовали беседы про животных, с интересом рассматривала цветущие пионы. Услышав смех, она обернулась и посмотрела на меня, недовольно хмыкнув. «Шуи и Фэн официально еще не признана, Фэй», — вдруг заявила она. и почему ты все время повторяешь фэй Фейдзин? фэй Цзин? Не слишком ли ты подхалимничаешь?» Усмехнувшись, Хуа покосилась на наложницу Фэн. «Совсем скоро тебя только так и будут называть. Куда вы так спешите?» Прикрыв рот рукой, наложница Хуа мерзко захихикала. По двору разносился ее самодовольный смех, смешанный с шелестом цветочных лепестков и листьев. Я хотела ей возразить, но в груди вдруг резко все сдавило, а в глазах потемнело. Вокруг появились беспорядочно кружащиеся звездочки. Мне надо было срочно отдохнуть. Фейдзин молча отвернулась, не собираясь отвечать на оскорбления Фэйхуа. Другие наложницы перестали улыбаться и выглядели очень смущенно и виновато. Императрица отломила розовый пионовый бутон и сказала. «Фэй Хуа, не слишком ли ты придирчива? Разве так важно, огласили официальный указ или еще нет? Главное, что наш император уже считает ее Фэй. Этого достаточно. Или ты не согласна?» Наложница Хуа перестала смеяться. Она ответила императрице, высоко вздернув подбородок. «Может и так, а может и нет». Те, кому улыбнулась удача, не боятся ждать, а для тех, кого удача обошла стороной, даже минута ожидания является мукой. Императрица прекрасно владела собой. Она с улыбкой посмотрела на Фейдзин и сказала: Сегодня уже двадцать третье. Осталось всего несколько дней до церемонии возведения в ранг Фей. Тебе надо хорошенько подготовиться. Затем она повернулась к Фейхуа: Почему ты считаешь, что Фейдзин удача обошла стороной? Она вошла во дворец в тот же день, что и ты. И вскоре не только станет наложницей второго ранга, но и разделит с тобой обязанности моей помощницы и тоже будет управлять делами гарема. Тебе стоит порадоваться, что твоя сестра тебе поможет. А я порадуюсь, что смогу хотя бы немного отдохнуть». Когда императрица замолчала, со всех сторон раздались одобрительные возгласы и поздравления. Наложница Хуа мрачно усмехнулась и пристально посмотрела на розовый цветок, который держала императрица. «Ваш цветок красив, вот только розовый вторичный цвет, поэтому ему далеко до совершенства. Вокруг есть более красивые цветы, и пускай они из травянистого рода, а не древовидного, они выделяются среди других насыщенным красным цветом. Им далеко до короля цветов». Но они, по крайней мере, щедро окрашены основным цветом. Вторичные цвета. Цвета, получаемые при смешении пяти основных цветов. Розовый получается при смешении красного и белого цвета. Красный цвет – один из основных цветов. Король цветов – сорт древовидных пионов. Когда мы услышали слова наложницы Хуа, многие из нас неосознанно вздрогнули. Мы не знали, что сказать, так как заметили, что прическу Фэй Хуа украшает насыщенно красный травянистый пион, который подчеркивал ее яркую красоту и очаровательные глаза. Всем было известно, что розовый — цвет, которым чаще всего пользовались наложницы, а красный был цветом главных жен. И вот перед нами стояла наложница Хуа с красным цветком в волосах и императрица с розовым в руках. Они словно бы поменялись местами. Вокруг царила гробовая тишина, потому что никто не осмеливался заговорить в такой напряженный момент. Императрица посмотрела на розовый пион, который сжимала в своей руке. Мне показалось, что она хочет отбросить его в сторону, но не решается. А стоящая напротив нее фейхуа довольно ухмылялась, поставив государыню в затруднительное положение. Я не могла спокойно смотреть на эту сцену и вышла вперед. В детстве я выучила один стих, написанный Илюю и и мне кажется, сейчас самое время напомнить о нем. Если императрица и старшие сестры позволят, я его прочитаю. Императрица сразу же поняла, что я хочу ей помочь, поэтому без раздумий ответила «Прочитай, а мы послушаем». Я начала читать стихотворение нараспев. «Травянистые пионы, что цветут перед домом, очаровательны, но не тверды». Лотосы, что цветут на пруду, чисты, но в них мало чувств. Лишь древовидные пионы краса нации. Их цветение будоражит всю столицу. Героиня цитирует стихотворение Лю Юйси (772–842 годы) «Восхваление древовидного пиона». Стоило императрице понять, какое стихотворение я читаю, она расслабленно расправила плечи и улыбнулась. Прикрепив пион к петельке на своей куртке, она сказала «Древовидные пионы – краса нашей нации. Люди сердцами решают, что благородно, а что низменно». Травянистый пион может очаровывать ярко-красным цветом, но в нем нет твердости, поэтому ему далеко до древовидного собрата, который считается красой и гордостью всего Китая. Императрица взглянула на Фэй Хуа, которая безуспешно пыталась скрыть свою злость, и широко улыбнулась. «Мы ведь вышли полюбоваться цветами?» сестренка Хуа, почему мне кажется, что ты чем-то недовольна? Не стоит принимать все так близко к сердцу и портить себе настроение». С большим трудом сдержав кипящую в ней злость, наложница Хуа поклонилась и попросила разрешения удалиться. Она так спешила уйти, что не заметила, как ее жемчужное ожерелье зацепилось за ветку и порвалось. Звук падающего на землю жемчуга напомнил мне о внезапных летних ливнях. Жемчужины были размером с подушечку большого пальца, абсолютно круглые, все одного размера, а потому очень дорогие. Фэйхуа даже не почувствовала, что лишилась украшения, и обернулась только когда услышала возглас Юй Цао. В этот момент она наступила на юбку Лян Юань Ду, которая поднялась, чтобы уступить ей дорогу. Наложница Ду пошатнулась и, пытаясь удержать равновесие, наступила на одну из рассыпавшихся жемчужин. Поскользнувшись на круглой бусине, она начала падать на землю, оглушая двор пронзительным визгом. «Держите ее!» — закричала Фэй Цзин. «Скорее!» К счастью, рядом оказался проворный Евнух, который успел подхватить беременную наложницу, но ему самому пришлось выдержать сильный удар тяжелого тела. Императрица и Фэй Цзин вздохнули с облегчением, когда поняли, что с ребенком императора не произошло ничего страшного. Мое сердце все никак не могло успокоиться, игулка стучала в груди. Я оглянулась по сторонам и увидела, что стоящая неподалеку Фэй Цуэ Невозмутимо гладит кошку императрицы, словно бы она не была свидетельницей ужасной суматохи. Это было странно и даже подозрительно. О, Амитапха! воскликнула императрица, приложив руку к груди. Как хорошо, что с наложницей ду ничего не случилось! Она хотела сказать что-то еще, но ее прервал крик Фейцуэ и жуткий рев Сундзы, которая вырвалась из рук наложницы и спрыгнула на землю. Не успели мы понять, что произошло, как взбесившаяся кошка понеслась в сторону наложницы Ду. Из котенка, которого всегда сытно кормили, вырос большой и очень сильный зверь. Поэтому, когда Сундзы ринулась вперед с огромной скоростью и свирепым видом, никто не посмел встать у нее на пути. Наложницы шарахались от нее, наступали на рассыпанный жемчуг и с громкими криками падали на землю. Евнухи и служанки кидались на помощь своим хозяйкам, подхватывали под руки и помогали подняться. В такой неразберихе никто не мог понять, что делать дальше. Сунцзы так внезапно сорвалась с рук наложницы Цуэ, что стоящие рядом не успели ничего предпринять, а Лян Юаньду просто впала в ступор. «Я понимала, что сейчас случится что-то страшное. Я и так стояла в стороне, но мне хотелось отойти еще дальше». Но стоило мне только об этом подумать, как кто-то сильно толкнул меня в спину. Пытаясь удержать равновесие, я сделала пару шагов вперед и поняла, что падаю, причем прямо на живот беременной наложницы Ду и несущуюся на нее озверевшую сундзы. Горло сжалось от страха, я даже не могла закричать. Наложница Ду с ужасом в глазах смотрела в мою сторону. Ее слегка выпирающий живот казался почему-то чем-то священным и неприкасаемым. За те несколько мгновений падения я успела представить, какой милый малыш появится из ее живота. Я не успевала что-либо придумать, но твердо решила, что надо действовать. Я напряглась всем телом, изогнулась и с гулким грохотом ударилась о жесткую землю. Спустя мгновение на мою руку кто-то упал. Стало тяжело и очень больно. Щеку резануло чем-то острым, и вместо пореза опалила жгучая боль. Было так больно, что хотелось зарыдать у всех на виду, но я терпела, стиснув зубы. Мир вокруг наполнился испуганными криками.